Кроме того, всякий раз, когда радист принимал или отправлял шифрограмму, ему полагалось премии, кусок колбасы или сыра, в мире, в котором теперь существовал Дорин, это было очень большое событие. Говорить с тюремщицы ему воспрещалось, Войдя, она сразу налепляла ему пластырь и снимала его только на время приема пищи. Однажды Егор успел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 Бунтерменша, недостойным внимать языку своего фюрера. Для нее Егор был не человек, а голая функция, уши да пальцы на крючке. Она же, хотел он того или нет, заняла в кошмаре, из которого теперь стояла его жизнь, место главного персонажа, даже единственного. Выражение ее лица, мимика.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 Желудок научился угадывать время кормежки, и примерно за полчаса до появления Вассер начинал ходить соком. Потом сориентировались с мочевой пузырь, и кишечник они больше не тревожили Егора бесплодными позывами, а давали о себе знать сразу после того, как просыпался желудок. Затекшее тело ждало прихода вассар дрожать нетерпение Сейчас можно будет расправить руки, сесть. Сделать несколько шагов. Отвратительнее всего, что и сердце откликалось на лязг двери радостной барабанной дробью. Вот что фашистские сволочи хотят сделать со всеми нами, скрешетал зубами лейтенант, превратить в голую функцию, в рабочую скотину, в свиней, которые радостно хрюкают перед кормежкой. Я уж не человек, я собака Павлова, зажигается лампочка.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 глухое помещение без окон на кровати изображая собой букву х лежит грязный человек, невидящие глаза уставлены в потолок, там то же самое но с расстояние.